Глава третья. Грёбаный стеллаж. Её глазами. Хм, двух зайцев одним выстрелом. Джеффри Валентайн и Кэмерон Блэк даже близко не похожи на милых белоснежных пушистиков, скорее на бесноватых буйволов, на здоровущих, дурно воспитанных бычар. И пока два представителя тупоголовых троллей бодаются рогами и выясняют отношения, я смогу выдохнуть и подумать над главным вопросом. Что же дальше? Десятку ставлю, столкнувшись с трудностями, а их Джефф оцепит с лихвой. Кэм подожмет свой павлиний хвост и сбежит. Работать с десятым Д – это тебе не у тетушки под юбкой прятаться. Здесь попотеть придется. Лень и некомпетентность Блэка мне только на руку. Встретившись лицом к лицу с неприятностями, моя проблема самоустранится. Он и впрямь проблема для меня. Чувство похороненные глубоко-глубоко, В самом темном подземелье растерзанного в клочья сердца настойчиво поднимают голову. Черт, мы не виделись восемь лет! Восемь долгих мучительных лет, на протяжении которых я старалась забыть дерзкого безрассудного насатого засранца. Пускай и не намеренно, но он испортил мне жизнь. Я, как Татьяна Ларина, опустошив до дна бутыль с отчаянием, написала письмо своему Онегину. По закону подлости оно не сразу попало в руки Кэмерону. Фила Митчелл, подружка Блэка, расфуфыренная блондинистая выдра стащила мое любовное признание и зачитала его по громкой связи на весь универ. Ревнивая тварь превратила скромную жизнь ботанички в ад, сделав из меня полное посмешище. Хорошо, что сладкая парочка выпустилась и исчезла с горизонта. Самое забавное, и я не претендовала на сердце первого парня на деревне. Знала, что мне в жизни не сравниться с Филой. Да, мой возлюбленный, хоть и сыскал заслуженный славу высокоразрядного кобеля, своим тёлочкам, никогда не изменял. Менял их, как гинеколог перчатки на приеме, но с двумя или тремя одновременно шуры не крутил. А я даже не мечтала о подобном, просто хотела, чтобы он знал. Кэм хоть и напыщенный, самовлюблённый индюк, но гнусом не был никогда. Верю, что это попросту серия роковых совпадений, но благодаря гадкой выходке очередной самки для спаривания мне пришлось кардинально измениться. Стать жёстче, научиться защищаться. Так что спасибо тебе, курица. Однако Блэк всё ещё проблема. Непокорённое сердечко стремительно набирает темп при воспоминаниях о широкой груди под полурастёгнутой рубашкой. Черт! Остановись, женщина! Он же попросту гора мышц и симпатичная мордашка и... И какого черта коленки предательски трясутся в его присутствии? Необходимо отвлечься. Немедленно. проверь финансовые отчеты. Есть у меня подозрение, что средства из фонда помощи, учрежденного родительским комитетом, тратятся не по назначению. Само собой, папки с платежками стоят на самом верху книжного шкафа. Там, где мне совсем не достать без помощи извне. Тяжела жизнь хоббита. Грустно вздыхаю и подставляю небольшую лесенку впритык к офисному Эвересту. Крепко держась двумя руками за полочки, осторожно поднимаясь по шатким ступенькам. Старая металлическая конструкция вот-вот развалится даже под небольшим весом. Хлипкая железка противно лязгает и угрожает отправить мою тушку в неконтролируемый полет. Твою же... Чувство страха длинными щупальцами заползает в душу и намертво прилипает цепкими присосками. Я ужасно просто до усрачки боюсь высоты. Мой вертикальный максимум – это сантиметровые шпильки. Все, что выше – смертельную угрозу психики. И долбанные каблуки сейчас мне совсем не помощники. Жаль, не догадалась разуться. Стараясь не зацепиться острой шпилькой о ступеньку и дрожа от страха. Добираюсь до самого верха. Черт! сегодня точно не мой день. Даже стоя на самом верху офисной лестницы, я не дотягиваюсь до нужных мне папок. А, точно прокляли». Катастрофа. Можно, конечно, спуститься, сходить в кладовку и принести стремянку повыше, но есть целый ряд вытекающих проблем. Первое – это позорище. Клуб директора не может достать до полки. Джефф будет в восторге. Парнишка обязательно придумает мне парочку обидных прозвищ. Вторая строительная лестница чересчур здоровая мне не унести ее самостоятельно. И главное, черта с два я залезу на такую высоту еще раз. Взгляд сам собой падает на нижние полупустые стеллажи. И если покрепче ухватиться, то можно использовать их в качестве недостающих ступеней. Дело за малым, не помереть от страха. «Давай, Катерина». Собрав тающую на глазах волю в миниатюрный кулачок, осторожно наступаю левой ногой на деревянную поверхность. Угрожающий скрип дожирает остатки смелости. Глубоко вдыхаю и переношу правую ступню на более высокую полочку. Узкие стильные брюки, так же как и каблуки, коварно мешают выполнению операции специального назначения. Ура! Намертво хватаясь одной рукой за боковину стеллажа, а второй тянусь к заветной цели. Звук резко распахивающейся двери и громоподобный рёв взбешённого огра сотрясают воздух. «Ты совсем охренела, Волконская?» «Нет, только не...» «Поздно. Конечно же, буйный лось не упустит возможности проявить свой дикий нрав». Размахнувшись как следует, ворвавшийся орк с оглушительным треском захлопывает входную дверь. Кажется, стены и пол заплясали от мощной вибрации и потеряли часть штукатурки. «Дзинь!» Тихонько звякнуло панорамное стекло в новом окне. Бац, бац, бац. Три прямоугольные пластиковые рамки с дипломами упали на пол и разлетелись на крупные куски. Бдыщ! Офисная недолестница с громким грохотом обрушилась в сторону, оставляя меня в крайне неловком и неудобном положении. Да блять! Не сдержалась. Черт, ну а что вы хотели? Я на высоченных шпильках с трясущимися от ужаса коленями. Словно перепуганная мартышка, болтаюсь на книжном шкафчике без возможности спуститься самостоятельно. И всё из-за тебя. Олень, добрый день! Ого, Катерина! Не думал, что ты знаешь такие слова. Кому-то пора помыть ротик с мылом. Хрипло хихикая, Блэк с интересом наблюдает за моими потугами. Поскрипывая зубами, топчу гордость острыми шпильками и вежливо прошу помощи. Я тебе сейчас шею намылю! «Немедленно сними меня отсюда!» Мои гневные вопли, приправленные нецензурной бранью, сбивают с толку нахально-брутального засранца. Любимый сын сатаны даже забыл, зачем пришёл. Приваливший широкой спиной к изрядно пострадавшей двери, искрестив мускулистые руки на мощной груди, Кэм издевательски ухмыляется и бесстыдно развлекается. «А волшебное слово, малышка?» «Иди ты в задницу!» Громко верещу с высоты. Да я с радостью, но боюсь, тебе слишком понравится. И ты потом с меня живого не слезешь. Лосиный гогот неприятно долбит по ушам. Скотина. Черт. Пытаюсь спуститься самостоятельно, но самые нижние полки находятся практически у пола. Какой дебил придумал такой дурацкий стеллаж? Страх высоты стремительно набирает силу, а мое безвыходное положение еще больше осложняется. Книжный шкаф, обидевшись на мысленные ругательства, начинает медленно крениться вперёд и угрожает падением на пол. «Кэм!» «Легко беру верхние ноты. Я оглушительно вижу и взываю о помощи!» «Боже, Кэт, ты всегда такая звонкая!» Сильные лапища длинноволосого чудовища легко возвращают падающую полку на место. «Сними меня, пожалуйста!» А вот и мольба. Крепко зажмурившись, пытаюсь восстановить сбившееся дыхание и замедлить сердцебиение. Сил сражаться со своей фобией практически не осталось. Слезы текут ручьями, по бледным щекам и стирают тщательно выполненный макияж. Жар ладоней проникает сквозь плотную ткань классического костюма. Блэк, обхватив мою талию, без всяких усилий снимает и ставит узницу шкафа на пол. «Ты чего, кудряшка?» «Хриплый баритон». Непривычно мягок.